Глава первая. Красный крест. Январь 2070 года. Бывшая Челябинская область. К вечеру следующего дня младший почувствовал себя еще хуже, хотя делал привалы чаще, чем обычно, и шел очень медленно. Накатывала тошнота. Перед глазами плясали мушки, стучала в ушах. нога болела. Но по сравнению с внутренним дискомфортом, это была мелочь. Несколько раз он падал от накатывавшей слабости. Надо срочно искать укрытие. Причем желательно теплое. Просто сарая или железного гаража мало. Нужен дом, где он сможет остановиться на пару-тройку дней, растопить печь. А лучше на неделю. Иначе, несмотря на предательское ощущение жара и сравнительно теплую для декабря или уже января погоду, он замерзнет и не найдет сил встать. И специально, как по заказу, впереди показались одноэтажные дома. Деревня тянулась по обе стороны шоссе, почти вплотную к нему. Вроде бы такая же мертвая, как десять предыдущих. Но что-то выглядело тут по-другому. Мост через речку. Несколько небольших строений, где раньше были кафе, техобслуживание машин, заправка, небольшой рынок. Все нежилое, сильно потрепанное ветром и временем. Еловый мост. Не деревня. а скорее поселок, и уцелевший указатель на въезде сообщает о том же. Бинокль помог рассмотреть все получше. Хвойных деревьев было предостаточно, и болезненные рыжины на них незаметно. Здания по правую сторону к северу от шоссе давно заброшены. Там была всего одна улица кирпичных трехэтажек, явно нежилых. А вот по другую сторону, к югу от трассы, располагался частный сектор, и некоторые дома выглядели более крепкими. Выбрав удобное место для обзора, парень с удивлением разглядел в бинокль вполне жилые одноэтажные строения. Сомнений быть не могло. Крыши целые, в окнах стекла. Заборы не повалены. Даже снег, как ему показалось, кое-где расчищен. Такой ни с чем не спутаешь. Он видел это впервые за много недель. В ближайшем доме труба курилась дымком и неярко светило окошко. Крыша крыта железом, и в нем ни одной дыры. Еще несколько огней в отдалении. И еще несколько дымящих труб. Пока Александр наблюдал и размышлял, спрятавшись на бензоколонке, где был и маленький магазин, в кассе даже оставалась довоенная мелочь, в одном из дворов на южной стороне залаяла собака. Может, в том самом ближнем доме или в соседнем. Твою мать, бродячие псы так себя не ведут. Нет, они тоже могут гавкать, но у них даже голоса и привычки иные. Наверное, это забрехало, сигнализируя хозяину или показывая свою бдительность. Хотя вряд ли она уловила запах путника. Слишком далеко. Скорее, цепной пес среагировал на кого-то из соседей. Или собаки просто перекликались между собой. Он еще прекрасно мог уйти, но все же не повернул назад. Младший машинально потрогал винтовку, но доставать ее из-за спины не стал. От резкого движения стало хуже, Голова закружилась сильнее, он пошатнулся, и, чтобы не упасть прямо в снег, присел на корточки. Использовать ружье, чаще он называл его так, как костыль, не следовало, хотя ему сейчас не помешала бы лишняя опора. Держась открытого пространства младший побрел в сторону крайнего дома, первого дома на его пути за долгие сотни километров, где топили печь, и вскоре услышал голос. «А ну, на месте, стой!» Кого еще принесло? Ты кто такой? К нему от дома с железной крыши шел один, и это хорошо, плотный человек с ружьем. Но в отличие от Саши он уверенно держал оружие в руках и направлял его на непрошенного гостя. На обочине неширокой поселковой улицы человек остановился, ближе подходить не стал, смотрел внимательно на младшего. Кто-то окликнул незнакомца из-за спины. Интонация была вопросительная, слов Саша не разобрал, их унес ветер, но голос был женский. «Куда, дура? Не выходи!» – крикнул мужик, не оборачиваясь и не опуская ружья. «Сам посмотрю! Возьми ствол!» Перекличка собак продолжалась, хотя они были не так уж близко. Выбирать не приходилось. Они, скорее всего, не связаны с Ордой. А если имеют к ней отношение, для них он пока всего лишь путник, тайну можно сохранить – Главное, он болен, и риск идти дальше в таком состоянии выше, чем все другие возможные опасности. «Эй, я с миром, я один, мне нужна помощь!» «Помощь? Откуда ты вообще?» Мужик так и не подходил ближе. Он прихрамывал и посильнее, чем Саша. В руках держал что-то вроде помпового ружья. «С востока!» – громко ответил Саша. «Заблудился! Плохо себя чувствую. Похоже, отравился чем-то!» В доме светилось несколько окон, и там мог быть еще кто-то. Человек, вышедший навстречу, не выглядел напуганным. Разве что слегка удивленным. Но чувствовалось, что он уверен, странник им ничем не угрожает. Наверное, в деревне живет много людей. Они все вооружены, и чужаков не боятся. А те, тут Саша вспомнил преследование на дороге, знают, что сюда соваться не надо. Может, уже получали по сусалам. Но, может, то были не разбойники, а кто-то из местных такой вариант не радовал. Дом был окружен неплохим забором с колючей проволокой поверху, в основном глухим, из металлических листов, но кое-где решетчатым и просматриваемым насквозь. Взгляд парня упал на ворота, и он чуть не присвистнул. Рядом с ними к забору был прикреплен щит с большим красным крестом. Вот террас, как же он раньше не заметил. Наверное, сам Бог привел его сюда. Конечно, младший в мистику не верил. но совпадение ограничило с проведением скорее всего перед ним сельский доктор огромная удача встретить первым именно врача значит есть шанс получить не только кров но и квалифицированную помощь пусть и не за даром почему то парень был уверен что его не прогонят не убьют и не ограбят помощь говоришь человек подошел ближе и сашка рассмотрел его получше на вид слегка за сорок Высокий, плечистый, полноватый, с крупным лицом, на котором нос уточкой смотрелся чужеродно, с усами. Данилов знал, что в деревнях большинство мужиков бородаты, а в городах обычно брились. Еще без растительности на лице были солдаты серьезных армий. У этого же подбородок выбрит. Зато оставлены усы, как у какого-то советского маршала. Первый человек, которого младший встретил в этом чужом краю. Встретил по-настоящему, а не увидел издалека. Ну... первый, если не считать убора. Мужик опирался на палку, точнее костыль с пластмассовым упором для локтя. Чувствовалось, что ходить ему тяжеловато, но все равно в нем ощущалась сила, а не дряхлость. Будто не очень молодой, но еще и не старый, потрепанный, на не утративший цепкости и мощи медведь. И все равно его вече помогло Сашке слегка расслабиться». Если что-то пойдет не так, имеются шансы пусть не совладать с ним, но хотя бы убежать. «Я могу заплатить за лечение», — сказал парень. Хоть лекари и не давали никакой клятвы, считалось, что они должны помогать всем, взяв щужака оплату, которую он в силах дать. Своих обычно лечили бесплатно. За это медиков нельзя было обижать и грабить, а убивать вообще западло. Табу. Даже самые отмороженные ублюдки обычно соблюдали это правило — Знали, что когда-нибудь помощь может понадобиться и им, а врачей очень-очень мало. Дед говорил «меньше, чем раньше в Африке» – один на тысячи квадратных километров. Поэтому даже убить ребенка считается меньшим преступлением, чем лишить жизни или искалечить врача. Потому что детей женщины еще нарожают, сколько надо. Но кто будет принимать роды? В Сибирской державе, точнее по ее окраинам, в последние годы, как узнал Саша в Заринске, Слонялись и бандиты, и просто воры-скатокрады. После захвата столицы врагами и оккупации большинство сел они активизировались, причем нападали даже на мелкие отряды захватчиков – сахалинцев. Мирных тем более грабили активно. Сейчас, после освобождения, Захар Богданов собирался провести несколько операций против этих отщепенцев силами милиции. Называли ничейных разбойников «зеленые», наверное, потому что они в лесах и зарослях скрывались. Но даже чепенцы говорят, правила Красного Креста соблюдают. Поэтому логично ожидать, что и на Урале такой закон действует. А может, тут еще строже. Врачи – товар штучный. Их даже людоеды, скорее всего, не стали бы есть, а заставили бы на себя работать. Во всей известной Айкумене только в Заринске учили медиков, передавая им по книгам из личного опыта старых специалистов древнюю премудрость врачевания людских организмов. И животных тоже. Были еще самоучки. Но в большинстве деревень, которые не входили в сибирскую державу, лекарей не было. Разве что шаманы какие-нибудь, повитухи канавалы, которые худо-бедно лечили скотину, но могли посмотреть и человека. А че, все устроены одинаково? Наверное, у ордынцев тоже существовала медицина. раз организованная армия была. Врач ему сейчас очень кстати. Саша чувствовал себя совсем хреново. Но вдруг ловушка. Эх, придется рискнуть. Ему необходима крыша над головой, постель, еда и медицинский осмотр. Или даже помощь. Нужно восстановить силы. За все это он готов заплатить. Что ж, если кто-то попытается навредить ему... Лаши сейчас не в том настроении, чтобы шутить. Дома, в Кузбассе, всегда помогали приходящим чужакам. Хотя такое случалось настолько редко, что каждый случай запоминался на годы. «Чего молчишь? Язык проглотил? Так откуда ты?» Оказывается, ему был задан еще один вопрос. «Возле кургана жил», — ответил младший первое, что пришло в голову. «Эх, не силен он во обранье! и легенду заранее не подготовил. Но сообразил. Не стоит говорить, что прошел более тысячи километров. Это выглядит подозрительно. «Вы меня извините», — «Мне хреново. Но я не заразный. Это лучевая дяденька». Тут уже не стал врать. А такое обращение, детское, Саша решил выглядеть более инфантильно и жалостливо. «Все ясно. Ближе не подходи. Один жил?» По крайней мере, ствол ружья, похожего на сайгу, он на младшего больше не направлял. Может, подумал, что перед ним совсем пацан? В зависимости от ситуации, Сашка мог выглядеть моложе или старше своих лет. Сейчас изможденный, измученный и больной, скорее всего, смотрелся от силы на тринадцать-четырнадцать, Жалким, заморенным, а не опасным. Нет, с родителями и сестрой, но все померли от дождей. После этого бродил, охотился, в мусоре копался, ведь почти не соврал. Ага, а зачем в такую даль пошел? Курган — это же по другую сторону радиоактивного пояса, километров пятьсот, почти Сибирь. И чем-то и платить собрался. Я тебя, может, и без оплаты осмотрю, парень. Но мне интересно. Вот ведь дотошный тип. Хотя его подозрительность понять легко. Надо было что-нибудь сочинить. Патронами заплачу. Вот так и выдал. Ведь не подумал, чем это может быть чревато. Патронами? В глазах доктора промелькнуло любопытство. А я смотрю, ствол у тебя за спиной. Что за штука, а? Похоже на винтовку. Где на мародерил? «Если в мертвых городах, то патроны уже не выстрелят. Разве что из старых цинков. И то они все». Саша молчал, не зная, что сказать. «Мне выдали». «Где?» Продолжал допытываться мужик. «Так что у тебя за пушка?» «СКС. Калибр какой?» «7,62». «Значит, не переделка под Ланкастер. Сними, покажи поближе перед собой». Младший в этих терминах ни хрена не понимал, но сделал, как его просят. «Ого!» «Точно, СКС. Да еще прицельная планка военная. Не охотничья. И на вид ухоженная. Не из руин. Где достал? Тоже выдали? Говори, что за армия». «Дали в отряде, в котором я служил. Совсем недолго», — пришлось ответить младшему. Он понял, что противоречит тому, что сказал раньше. Совсем плохо он умел врать. «Я имею в виду, служил после того, как мои умерли». Он хотел было сказать, что возле Кургана есть завод, и там он выменял себе оружие и патроны, но понял, что окончательно заврался бы. Конечно, этот хромой врач вряд ли бывал возле Кургана и вряд ли часто покидал свою деревню. Неси его ногой, но версия вызвала бы сомнение. Саша достал из кармана значок Орды и показал на вытянутой руке. Тот попал к нему случайно. Несколько штук в качестве сувениров снял с трупов погибших ордынцев еще в семерочке волков. Потом их у него изъял пустырник, назвав вещдоками. Один значок боец, смутировавший рукой варежкой, успел припрятать, но однажды потерял на привале, а Данилов нашел и сунул в карман. Думал отдать взрослым, но не мог решить, кому именно – однорукому или пустырнику. Так и завалялась вещица у него – Парень знал, что у всех врагов есть такие значки, хотя они их не всегда носят, а чаще заменяют нашитыми эмблемами. Эти значки неименные, но у каждого есть номер». «Видел такие?» – кивнул врач. Младший не мог понять, что он думает. «Это значок корды», – без запинки выдал Данилов. «Или если буквами, то СПЧ». «СЧП», – поправил усатый. «Да-да, «Э, верно». Ему показалось, что врач смотрит на него с подозрением – И не факт, что дело в оговорке. Действительно, и Курган далеко. И его одиночный поход вызывал подозрения, как и наличие боевого оружия и редких патронов. Он боялся засыпаться и говорил первое, что пришло в голову. Заикаться и молчать нельзя. Я новобранец. В боях не участвовал. Ехал с ними на машине, а на привале пошел за дровами и потерялся. Без меня уехали. Вроде звучало складно. Данилов помнил, что сахалинцы... Набирали в деревнях рекрутов, и многие, особенно молодежь, шли с ними добровольно. «Я знаю о них», — кивнул доктор. «Они тут были проездом». «Не в курсе, твой отряд или нет. Где-то месяц назад ехали на запад. А летом несколько отрядов на машинах прошло в противоположную сторону, на восток, в Сибирь». «Пытался их догнать, но разве пешком догонишь?» Сашка чуть слезу не пустил, изображая чайния. «Пошел по трассе». «Думал, еще встречу, не нашел. Вот несколько недель скитаюсь, а у вас рядом с переездом мне совсем плохо стало. Пусть думает, что я не одиночка. Меньше соблазна будет какую-нибудь гадость выкинуть, а то, что это мои враги, ему не узнать». Какое-то время хозяин дома молчал, только после минутной паузы ответил. «И такое бывает», — кивнул он. «Значит так, пацан, пущу тебя и подлечу, как долг велит, но не бесплатно». «У меня во дворе банька. Печь сам растопишь. Только одно. Понимаю, что ты можешь меня бояться. Я тебе тоже. Ты можешь быть наводчиком. Я могу быть каннибалом или еще кем. Но раз ты сюда пришел, то винтарь сдашь. Пока ты здесь, он будет под замком. Или иди обратно. И сразу, чтобы глупых мыслей не было. Тут в деревне 400 человек. И все вооружены. Предыдущих умников, которые пытались на нас наехать, мы повесили на фонарях «сушиться». «Хорошо». удивляясь своей наивности, кивнул младший и протянул винтовку, вытащив обоим из магазина. «Можете быть спокойны». Пистолет оставил под свитером. Обыскивать его доктор не стал. «Тебе повезло, что мы капканы не поставили. Хотели было, но в лесу еще куда ни шло. А тут покалечатся собаки или дети. А защита никакая, если пойдут больше одного человека. Только обозлить». А от одного какая опасность? Да и не ходят к нам теперь отморозки. Боятся. Иди за мной. Чего ошатаешься? Крупный мужик. Поборол бы Сашку, даже если бы тот был здоровым. И внимательный. От его взгляда не ускользнуло, что молец потыкается и кривится при ходьбе. Что с ногой? Болит. Распухло. Наступил на железяку, пока бежал. Уже несколько дней прошло. Болит все хуже, как бы не перелом. Железяку, значит... Ты бы не мог наступить на ногу, если бы сломал. Не похож ты на того, кто будет идти с переломом. Максимум трещина. Пошли посмотрим. И тут Саша кое-что увидел на столбе в начале переулка красовалась прибита здоровенными гвоздями доска, большими буквами на ней было аккуратно выведено под защитой орды. И знакомая эмблема с орлом, щитом, стрелами и калашом в середине. Насмотрелся Саша на них в Сибири, и на их значках. Это тоже изображение было. Вряд ли где-то имелась еще одна орда. Маленькие орды варваров-разбойников существовали, а такая всего одна. Саша вздрогнул, но тоже вспомнил, что на лбу у него не написано, что он враг Сахалинского чрезвычайного правительства. Хорошо, что доктор смотрел в этот момент в другую сторону, на дом, куда явно хотел побыстрее добраться. Ему, кстати, да и его семье тоже сегодня повезло. Ведь на месте младшего вполне мог оказаться какой-нибудь неадекват, которому было бы плевать и на Орду, и на любую местную самооборону. А деревенские явно расслабились. «Ну, заходи, если не шутишь. Меня Борис Андреевич зовут. пустовой это моя фамилия. По происхождению то ли литовская, то ли белорусская, но сам я, кроме русских, других предков не знаю. Так где точно находилась твоя деревня, мальчик?» «В ста километрах к востоку от облцентра, от Кургана», — ответил Саша. Населили после войны пустую деревню. Название не у кого было узнать. Так и назвали. Безымянное. Мужик посмотрел с насмешливым удивлением. Звучало действительно странновато. Хотя Саша знал пару таких деревень в Сибири. Доктор провел Сашу во двор. Спокойно шел впереди, не боясь поворачиваться спиной. Саше интуиция тоже подсказывала, что хоть и с оглядкой, но можно довериться хозяину. Дом одноэтажный, но не маленький. Сравнивая его с домом в Прокопе, в котором вырос. Младший подумал, что у этого площадь побольше, если считать пристройку. Комнат пять или шесть, и это только жилых. Хотя он считал и дом отца немаленьким. Дым из трубы красноречиво говорил, что печь топится. Тепло ему сейчас необходимо. Сашка хоть и держался на ногах, но был не просто слаб, а еле жив. Очень кстати, пусть даже оплаченное гостеприимство, чтобы отлежаться. На фасаде Обшитым пластиком виднелся аккуратно прикрученный номерок «17» из меди и табличка с названием улицы «Березовая». Женщина лет 25 выглянула из дома. Ружье, похожее на вертикалку, она не направляла прямо на Сашку, но вид у нее был более напряженный, чем у мужа. Соломенные волосы, худое, слегка изможденное, бледноватое лицо. Простое домашнее платье, как и обычно женщины шьют сами, перешивая старые вещи. Поверх него она накинула куртку – Врач помахал ей, и жена, вряд ли дочь, скрылась в доме, плотно закрыв дверь. «Ну ладно, потом расскажешь поподробнее. А не хочешь, не говори. Тебя кто-нибудь из наших встретил по пути?» «Вроде нет. Я шел от заправки. Ваш дом первый куда сунулся?» «Понятно. У нас тут тихо. Но чужакам не доверяют, особенно которые издалека. Но раз уж ты служишь нашим защитникам, ему показалось, что врач сдерживает улыбку». «Погоди. Дай, проверю тебя». Андреич поднес к нему маленький приборчик с табло, похожий на калькулятор. Провел вдоль открытой кожи на расстоянии сантиметров пяти, вверх-вниз. Младший понял, что это счетчик. Интересно, как он заряжается? В детстве, когда с пацанами бегали у гигантских ям провала, они звали эти штуки «счетчик Гитлера». Играли с неработающим старьем, изображая сталкеров. Но этот дозиметр, или как их там, был исправен – хотя тоже выглядел как древность. Почти все исправные радиометры, вроде бы это слово точнее, в Прокопии и Киселевке, а их было всего несколько штук, выглядели еще более старыми, громоздкими, размером с коробку. Только в Заринске имелись и более новые. Но в Кузбассе и на Алтае радиоактивных полей нет, так что толку от них ноль. Счетчик не пищал, не издавал никаких звуков, но на табло высветились цифры – Младших не видел, а пустовой-то присвистнул. «Иди мойся!» Он указал на приземистую деревянную постройку во дворе, под железной крышей и с двумя трубами. «Ваня остыла. Но ты не принц, обойдешься. Вода еще теплая. Потом посмотрю тебя. Еда у тебя, надеюсь, есть, потому что мы на тебя не рассчитывали. Могу дать картошки, сваришь, но сначала мыться. Такого грязного в дом не пущу». «Да вроде грязи на мне нет». Попытался возразить младший. Я тряпками и полотенцем обтирался. А воду где брал? Из речек, из колодцев. Снег топил. Балда. В поясе воду вообще не пьют. Грязь невидима. От тебя фон есть. Небольшой. Но его вообще быть не должно. Значит, гадость на тебе осела. В порах кожи. В самом организме остались изотопы. Одежду верхнюю сними. Во дворе пока оставь. На веревке. Постираешь потом. Ведро дам. Воду поднимешь из колодца. Только не брызгай туда водой с рук. Двадцать минут тебе сейчас на все. А там положу кое-что из моих шмоток. Всю свою одежду, даже если это сменка из рюкзака, кинь в большой короб, который стоит в предбаннике, и выставь на улицу. Минут через пятнадцать младший зашел в большую докторову избу уже в чистом. Из его собственных вещей на нем были только трусы. Остальное он получил от щедрот хозяина. Это были безразмерные штаны явно самого Андреича. Парень стянул их на поясе веревочкой. Клетчатая рубашка, которая пришлась в пору. Шерстяная кофта с растянутым воротником. Кроме этого, вязаные носки и тапки на толстой резиновой подошве. Кофта вполне могла быть и докторская, севшая от стирки, но рубашка скорее его сына. Пистолет младший спрятал в предбаннике в углу, где одна из планок обшивки стены слегка отходила. «Имей в виду, это на время!» Такими словами пустовой это встретил его. Потом отдашь. А теперь давай смотреть. Скоро ты копыта откинешь. Или поживешь еще. Прошли через большие сени и коридор. Тут врач надел поверх всего, что было на нем, халат, давно не белый, а серый застиранный и медицинскую маску. Они зашли в специальную комнату в пристройке. Белый потолок, кафель на стенах, на полу потертый линолеум, стол и больничная кушетка. Тепло шло от стен». И если другие помещения были полутемные, то тут доктор зажег несколько светильников. Андреич взял статоскоп, раскрыл зеленую школьную тетрадку. Младший увидел, что на стеллажах стоит множество, может, несколько сотен, таких тетрадок. Некоторые выглядели древними, их корешки были потерты, проклеены или прошиты нитками, но это была чистая, новая, со слегка пожелтевшими листами. Видимо, доктор любил свою работу и давно уже лечил людей. «А может, тут начинал еще его предшественник?» «Ну, на что жалуетесь, больной?» И младший начал рассказывать и показывать, словно на обычном приеме у врача в поликлинике в прежние времена, о чем иногда вспоминали старушки с ностальгией. Сначала врач осмотрел его ступню, заключил, что это не перелом и не вывих, а растяжение. Пошутил про рентген, мол, жаль, что с помощью облучения радиационным фоном нельзя снимки делать». Дал какую-то мазь и показал, как пользоваться. Велел какое-то время ногу поберечь. А потом, взглянув на Сашу, доверительным тоном выдал. «Хотя, возможно, мы зря стараемся. Вдруг нога-то тебе и не понадобится? Рубашку сымай, посмотрим, сколько тебе осталось». Саша сунул под мышку градусник. И вскоре оказалось, что температура у него слегка повышенная, то есть субфебрильная, поэтому его изнобило. Потом ему измерили давление и пульс. Цифры младшему ничего не сказали, но все они были записаны в тетрадку. Ощущение, когда манжета-тонометр сдавливала вены, было неприятным. Доктор внимательно рассматривал два нарыва на лице, которые парень считал обычными прыщами. Заглядывал в глаза, светя налобным фонариком. Заставил встать на весы. Попросил открыть рот и осмотрел язык. Даже заставил буквы на таблице, как у окулиста, читать. Я просил, ничего не упуская. Спрашивал, когда появились первые позывы к рвоте, когда впервые заболела голова и появилась слабость. Александр сам с трудом вспомнил. Он-то думал, что это от усталости. Потом, что-то быстро записав тетрадку корявым почерком, Эскулап вынес свой вердикт. «Тебе повезло. Скорее, все-таки легкая степень. Была бы доза выше, у тебя бы уже со зрением были большие проблемы. И загар будто на юге побывал». «А у тебя всего лишь нездоровый румянец. Потом пошли бы язвы по всему телу, непрекращающийся понос с кровью. И в итоге ты бы ласты склеил». Младший знал такой фразеологизм. В детстве он думал, что, умирая, тюлени или другие ластоногие сцепляют конечности в подобии молитвы, так что те склеиваются от слизи, поэтому охотники, мол, и придумали такое выражение. «Но анемия у тебя есть», — продолжал доктор. Поэтому ситуация не совсем простая. Видишь ли, если доза очень высокая, человек недолго мучается, относительно. Там сразу все ясно. Но когда доза меньше, несколько грей, может показаться, что пациент на поправку пошел. Потошнило, потом отпустило. Он идет себе, радуется, а все самые гадские последствия проявятся задержкой. Если костный мозг разрушен, иммунитет убит, клетки кишечника отслаиваются – Человек это не сразу замечает. Система пойдет в разнос только через несколько дней, когда, грубо говоря, резервы истощатся. Я не могу определить период восстановления у тебя или та самая стадия мнимого благополучия, которую мой учитель фазой ходячего трупа называл. Поэтому сейчас тебе нужен прежде всего покой, хорошее питание и наблюдение, недели на две. Ты же не вчера облучился, и не за один прием. На тебя это могло дней 10-20 действовать. Эффект накапливался, организм подтачивался. «Больше облучаться тебе нельзя, Ясен Пень. Ближайший год-два. Ты читал о радиации?» «Нет», — соврал Саша. «Только немного слышал». Сам Андрейч похоже, не боялся облучения, раз не шарахался от него, только что пришедшего из зоны, хоть и после помывки. «А что поселил гость отдельно от семьи, это как раз понятно. Спасибо и за то, что пустил». «Все-таки чужой человек и не ребенок, здоровый парень». «Радиация – это какая-то отрава в воздухе, да?» «Ты и луны?» – хохотнул врач. «Я не физик, но это с атомами связано. Даже здесь у нас жить не полезно. А вокруг Озерска почвы до сих пор выделяют всякую дрянь. Могильник там был. Ну, как кладбище. Только хоронили там не людей, а отходы. То ли сразу, то ли через пару лет после войны он взорвался или его взорвали». Я надеялся, думал, если пойду быстро, она меня не тронет. Радиация, то есть. Ага, не догонит. Уже без смешка произнес врач. Видимо, такое он слышал часто. Но ты даешь, брат. Она почти со скоростью света летает. Книжки хоть бы почитал. Вроде не дурак. Читать-то поди умеешь? Ну да, немного. Данилов про себя усмехнулся. Все, что он делал, было продумано. Надо казаться проще и глупее. На самом деле Саша действительно слегка надеялся, что его защитит при пересечении пояса то, что почва скрыта под толщей снега. И то, что он пройдет зону, которая помечена как особо опасная за неделю. Но зона оказалась больше, а предпринятых им мер, как и плаща с масками, не хватило. Хотя без них он, скорее всего, так легко не отделался бы. Почему-то он не сомневался, что поправится. «Короче, радиация – очень сверная штука. А остальное в книжках прочитай». «Я тебе вот что скажу. Зачем ты вообще сюда попёрся? Даже когда вылечишься, последствия могут остаться. Хочешь от рака умереть в 30? Я тебе фото покажу из архива патологии. У тебя семьи еще нет своей, как я понимаю. Хотя у нас обычно уже в таких годах женятся. Уродов заспиртованных не держу. Но рождались все лет такие, которых страшно было бы даже в банке держать. Тут взгляд доктора помрачнел. Или хочешь, чтобы детей вообще не было?» «Да мне как-то на детей пока до лампочки. Я так далеко вперед не загадываю», – подумал Сашка, но смолчал. Врач сделал еще несколько пометок. «Только сейчас Данилов понял, что обложка довоенная, а вот страницы тетрадки сделаны из какого-то вторсырья. Видно было даже отдельные фракции, кусочки. Похоже, какая-то машина перерабатывала старье». «Так семья тоже у тебя есть», – произнес доктор еще одно незнакомое слово. «Глаза нормальные. Радиационный капиллярит не вижу. Ожоговый некроза тоже. Теперь самое опасное. Это инфекционное осложнение. Иммунитет падает от этой дряни почти как раньше от спида, который, слава богу, вымер вместе с носителями. Поэтому хотя бы неделю лучше избегать сильных нагрузок. Постельный режим не нужен, но и тащиться куда-то пешком в мороз – это верный капут. Тебе бы в санаторий». От этой шутки Андреич сам усмехнулся. Но у младшего ассоциации с санаториями были только плохие, и он с трудом сдержал лицо, чтобы этого не выдать. «Но если не повезет, я тебе особо помочь не смогу. Даже переливание крови не сделаю, а уж про пересадку костного мозга и говорить нечего. Мы в таких случаях заявляем «Бог дал, Бог взял». Лаборатории у меня нет, поэтому и приходится гадать на кофейной гуще. Но обычно я не ошибаюсь. Будешь следовать моим советам – выживешь». «Поживешь пока у меня», — Саша кивнул. «Повторюсь, лазарета у нас нет, поэтому госпитализацию порекомендовать не могу», — продолжал доктор. «Избегай нагрузок, отдыхай, следи за динамикой. Водка не поможет, разве что стресс снять». «А йод?» — вспомнил Саша. «Йод принимать надо?» «Нет, только если ты контактируешь с изотопом йод-131, но вроде бы он быстро распадается». поэтому ты его встретишь, только если повезет найти работающий реактор или тебя затронет недавний выброс какого-нибудь могильника. Свежего, не как в поясе Озерска. Тогда принимай 5% раствор йода по 3-5 капель на стакан молока или воды. Рис, конечно, мизерный, но йода у меня много. Я тебе с собой бесплатно дам. Пригодится для иммунитета. Спасибо. Не перебивай. Йод – ерунда. В общем, еще назначаю тебе витамины. Могу продать баночку. «Нет, они недовоенные. Купил у ордынцев. У них есть аппарат. Синтезирует. Но важнее разнообразно питаться, хотя это и тяжело выполнить. Овощи, мясо, жиры. Антибиотики тебе пока не нужны. Начнется, не дай бог, простуда с осложнениями? Тогда посмотрим. У меня есть и антибиотики. Тетрациклин и пенициллин. Но за отдельную плату. Мне надо о своих односельчанах думать. Ну ладно, осмотр окончен. Иди, отдыхай». «Завтра утром увидимся. Печку, надеюсь, сам затопить умеешь. Дрова бери, не стесняйся. Мне их много приносят». «Спасибо». «Ну, понятное дело, не даром поживешь». «Ясно. А вы откуда все знаете? Я имею в виду термины. Разве сейчас еще где-то на врачи учат? Любопытство даже в таком состоянии не оставило Александра». Почему-то ему казалось, что все за пределами сибирской державы – это дичь дикая. И он был опозорен. Обычно сельский врач Урала оказался таким толковым и столько знающим. «Может, и учат, но я академии не кончал», — ответил Андреич. «У меня наставник был путевый, наш прежний Костоправ, Игорь Михайлович, царствие ему небесное. Когда стал совсем стар, пошел за дровами, и волки задрали. Причем одному из них Михайлович спел скальпелем горло проткнуть. Он в молодости, как ты, бродил и выучился у мужика откуда-то из-под Белорецка». Про того говорили, что он был врачом в бункере в Ямонтау. Правительство лечил. Не знаю, может, в раке. Но вот так все медики передают друг другу крупицы, как братство Красного Креста, свидетели Гиппократа. Все эта информация ничего Саша не давала. Он надеялся, что поселение поддерживает контакты с более цивилизованными местами. Одиночное путешествие не в счет. Ему нужен был транспорт. Морозы крепчали, и переход ему дорого стоил. Второй такой может убить. «А что-то типа каравана у вас ходит?» Проверил он свою догадку. «На восток нет. Там пояс, сам знаешь. А вот западнее нас есть маршруты. Да, но до нашей дыры не добираются. И наши никуда не ездят. Нам нечего продавать. И что там на западе, тоже не очень знаем. Изредка приходят странники, и все. Орденцы тоже ничего не рассказывали». «А Москва еще есть?» Непонятно к чему спросил Саша. «Понятия не имею. Вряд ли. Да и насрать мне, если честно. Может, разбомбили ее русофобы чертовы. Я не говорю, что я великий эксперт, но кое-как лямку тащу. Людям помогаю. Они мне с голоду сдохнуть не дают. Сам видишь, охотник, рыболов или пахарь из меня так себе». Доктор показал на свою ногу. Дома он обходился без костыля, хотя у стены стояла палка, похожая на трость. но не объяснил, была ли это травма или последствия болезни. «Так куда же ты шел, Санька?» — повторил свой вопрос Андреич. «В поисках лучшей жизни?» «Я раньше карты чертил, замеры делал. Разная почва по-разному впитывает. От времени года зависит, от ветра. Но потом понял, что лучше вообще на восток не ходить. И местные не ходят, никто. Защита твоя, накидка, маска, фигня». «Даже сейчас, когда бяки в разы меньше, все равно с дождями приносят. Прячемся. А двадцать лет назад жизни не было от ливней. Половина урожая падала. Полураспад, мать его. Чего искал-то?» Ответ на этот вопрос младший уже обдумал. Как все родные умерли, с соседями поругался. Хотели у меня огород отобрать. Сжечь пытались вместе с домом. Слышал, что где-то есть большие города, Целое государство поднимаются. Думал новую жизнь начать. Потому и записался в силы СЧП. Он чуть не забыл свою легенду. «Понятно. Ну ты даешь. Лучшую жизнь, считай, почти нашел. Но только такую, о которой попы говорят. Нету больше городов ближе Нового Йобурга и Уфы. А это много сотен километров. И туда идти не советую. Назад свой курган через мертвые поля тоже не вариант. Ни сейчас, ни потом». «Своих ты уже не догонишь, поэтому ищи, где жить. Хотя рады тебе не будут, если ты в своей деревне не прижился. Дурная голова ногам покоя не дает. Здесь у нас ты не останешься. Поправишься и двигай дальше на закат. Тут еще деревни есть, а не найдешь, занимай пустую и живи, сколько хочешь. Бери». Мужик указал на лежащий на полу старый матрас. «Извини, что жестко». «Да я привык. В общем-то, не соврал младший». Моя жизнь вообще жесткая штука. Это тебе кажется, что привык. Я бы не сказал, что ты выглядишь подготовленным. Он проводил Сашу в баню. Предбанник был достаточно большой. Ну ладно, мне пора. Доктор глянул на наручные часы, потертые, но явно целые. Извини, надо ставить дочкам уколы. Отдыхай. Пока, до завтра. Еще поговорим. В дверях пустовой-то вдруг остановился. А все-таки, произнес доктор, на чистоту. Я понял, что ты не ордынец, парень. Значок-то настоящий, их не подделать, но просто по лицу вижу. Врешь. У них, конечно, есть парни по его возрасту, но ты не из них. Извините, Саша ничего не оставалось, кроме как признаться. Да, соврал. Ни в какие ордынцы я не записывался. С группой старателей шел. Действительно из-под кургана. В руинах мародерили, а потом заболел, и меня бросили нахрен. И опять не совсем ранье, а полуправда. Похоже, в эту историю врач поверил чуть больше, хотя по его лицу было непонятно. «Вы что, на голову больные? Кто же отправляется в путь перед зимой? Самоубийцы. Что вообще ваша экспедиция делала?» «Так какая экспедиция?» Данилов понимал, что надо быть очень осторожным, подбирая слова. «Пять человек всего. Ценности искали, всё, все. Жить-то надо». «Ну-ну. И какие ценности нашли?» «Молчишь?» «Ну, не хочешь делиться, как хочешь». «Я правду говорю. Обычно землепроходцы». Слово из учебника всплыло в памяти. Но мы переоценили силы, а дальше все правда. Заболел, бросили, заблудился. Нашел место какой-то битвы, спокойненько снял значок, корочки забрал. И винтарь унес. А про ордынцев соврал, потому что испугался. Всех уважают, хотел, чтобы ко мне лучше отнеслись. Ничего плохого не хотел». Младший сделал такое лицо, что не поверить ему было трудно, как у кота из мультика про Шрека, хоть и было противно и стыдно. «Вот-вот. Зачем соврал, понимаю, не виню. Понимаю, почему ты себя за их небо выдаешь. Они хорошие люди. Я тоже вначале ворчал, когда они заявились, но потом поумнел. Орда — это порядок. Такой девиз у них. Так оно и есть». «Виктора только рабовладельцы и людоеды не любят, потому что он им жизни не дает. Но врать ты не умеешь. Мне нет разницы, чей ты. Но хорошо, что ты нашим на глаза не попался, а то вечером навестила бы мой двор компании с топорами и обрезами, чтобы узнать, кто ты. Я про тебя пока рассказывать не буду, а ты несуйся никуда со двора. И к забору не подходи, где решетка. Только в сортир, и все. Ничего, отлежишься, почитаешь». Тут в тумбочке журналы старые есть. Человек без подготовки редко столько проходит зимой. Поход должен был убить тебя вернее, чем радиация. Повезло, что зима не очень лютая. Когда было совсем холодно, я прятался и отдыхал. Зато потом пытался наверстать. Сумасшедший! Какая необходимость так гнать? Сам не знаю, — произнес Саша. Не знаю сам. Вы говорили про людоедов. Они тут есть? Тех, кто только этим живет, нет, — Человек, конечно, легкая добыча, даже по сравнению с зайцем, в которого попробуй, попади. Но люди почти никогда не живут по одному. Самый тупой бандит это понимает. И людоедство все-таки не в почете, от него болезни всякие, прионные, мозг разлагается, об этом и дикари знают. Поэтому там, где можно добыть зайца или выловить карася, людей едят только в крайнем случае. Ради хороших шмоток могут напасть, да, «Но какая разница, съедят тебя или нет, если топором дадут по башке?» «Ладно, я тебе по чесноку скажу. Мы сами табличку про Орду повесили, как и соседи Запада, из Садки. Ты их не видел, когда шел?» «Вроде видел. Наверное, они за мной гнались, чуть не поймали». «Они, сукины дети. Раньше мы им дань платили. Хозяин Садки, Семен Максимович, жил на острове в парке развлечений Манькина лагуна. У него там типа крепость была». Он потомок тех, кто в том городе правил. Присоединился к корде, да и сгинул. Но сынки остались. Там молодежь гопничает, шалят на дороге. Говорят, охотятся на тех, у кого мутации. Чистят природу, то есть. Хрен там. На самом деле, мовят любых чужаков. Наших не трогают. Они не каннибалы. Мясо не едят, только вещи ценные берут. «Вегетарианцы, что ли?» Удивленно перебил Саша. «Да нет». — усмехнулся доктор. — Человеческого. Обычно не убивают, только избивают и бросают на дороге. А там уже холод, звери и голод. Типа они ни при чем. Мы с ними торгуем раз в месяц. Хоть и гады, но соседи. У них табличка с ошибками «под зашитой орды». Хе! А я грамотный, нормально сделал. — Почему сахалинцы не захотели взять их и вас реально под защиту? — Ты не подумай. Мы ничем их не огорчили. Но когда они ехали на восток, то сказали, что какое-то важное дело в Сибири ждет. Не до нас было. А когда обратно ехали, то даже не останавливались. Мои машины узнали. Прошло несколько колонн и торопились еще сильнее. Какая-то у них, наверное, беда случилась. Жаль. Надеюсь, о нас еще вспомнят. Данилов молчал. Лицо его было каменным. Он с трудом сдержался, чтобы ни словом, ни мимикой не выдать то, что сейчас испытывал. Вспомнилось то, о чем не хотелось вспоминать. Та сцена в санатории. То, как ездил один на могилу отца. Ненависть заполнила место в душе, где раньше были любовь, доверие, привязанность. И это заставляло его сомневаться, что совсем недавно он был способен чувствовать теплоту и кому-то ее отдавать. Сейчас хотелось только добраться до того, кто звался уполномоченным, прострелить ему голову, перед этим увидев в его глазах животный страх. А «Лучше зарезать собственными руками или придушить. Но для этого сначала надо вылечиться». Полистал пожелтевшие газеты и поблекшие журналы с потрескавшимися страницами. «Спорт», «Жизнь звезд», «Советы психолога». Доктор не сказал, можно ли использовать их на растопку, но Саша решил, что нескольких тот не хватится. Принес с улицы дров, затопил печку. В предбаннике имелась небольшая печурка, а значит, кочегарить более крупную печь в баном отделении не обязательно, пока он не соберется попариться. Вскоре деревяшки уже потрескивали. Похоже, тут топили не углем, а одними дровами. Меньше тепла и придется чаще подкладывать. Зато не надо так шурудить кочергой и мучиться со штыбой. Дров во дворе под навесом сложено много, а сараи, закрытом на замок, наверное, еще больше. Запасают целыми вазами. Часть поленев были хвойные, а часть – березовые. Тут, на Урале, лесов, на первый взгляд, не меньше, чем Сибири. Хоть многие, выросшие прямо вдоль дороги лески, выглядят невысокими и редкими по сравнению с коренной тайгой. А еще здесь много брошенных деревень, дома из которых, видимо, тоже постепенно растаскивают. Одна поленница была из мелко наколотых потемневших досок. Эти должны гореть особенно хорошо. Закончив с печкой, Сашка сел за кривоногий столик на табуретку – которая осмотрелась так, будто ее недавно сколотил сильно пьющий плотник. Или сам Андреич. Подогрел на печи четверть банки тушенки, накрошу туда побольше сухарей. Хотелось не мяса, а этих, как их, углеводов. Согрел воды для чая. Тошнота немного ослабла. Запах еды все равно вызывал чувство голода. Тот был сильнее болезни. Аппетит вернулся, но есть много нельзя. Вдруг вырвет. И действительно... Стоило ему утолить голод, как снова усилилась тошнота, но хоть рвоты больше не было, и на том спасибо. Думать о еде стало противно, но умом Сашка понимал, что надо будет попросить у хозяина картошки. Тот вроде обещал дать немного и нормальный суп сварганить, но пока сил не было. Все завтра. Может, у них и какие-нибудь приправы имеются. А еще Саша слышал, как в одном из сараев квохчут куры, значит, и яйца должны быть. Лег на матрас, застелив его какой-то накидкой. Тут же лежало разноцветное лоскутное одеяло, набитое чем-то вроде перьев. Привычный уже спальный мешок остался снаружи, чтобы дезактивироваться. Хотя для дезактивации его, наверное, надо полноценно стирать, а не проветривать. Но сил сегодня не было. Этим, как и стиркой одежды, он займется завтра. Уснул почти сразу. И ему ничего не снилось. На следующий день младший проснулся поздно. На часах была уже половина двенадцатого. Через окошко он увидел, что доктор чистит во дворе снег большой лопатой. Саша хотел присоединиться, но тот махнул рукой, мол, сам справлюсь. Для инвалида он действительно работал очень ловко. Но парень решил расколоть несколько поленев и чурбаков, чтобы компенсировать тот расход колотых дров, который он устроил. Хотя ему показалось, что когда он взял в руки топор, торчавший в колоде, Хозяин слегка напрягся. Пса во дворе все-таки не было. На вопрос доктор ответил, что их сторожевая псина умерла недавно, еще не успели завести новую. Это хорошо. Собак Саша уже привык опасаться. Вскоре, закончив работу, они пошли в пристройку большого дома. И снова доктор его осматривал и спрашивал о самочувствии, делая новые записи. После осмотра он пригласил Сашу пообедать с ними. За столом, который был накрыт неплохой скатертью, они сидели втроем. Но супруга врача упорно гостя пациента игнорировала и в разговоре участия не принимала, только ухаживала за мужем. Даже повязала ему салфетку. На обед она подала суп, который Саша показался очень аппетитным, хотя в его тарелке был малюсенький кусочек мяса, буквально несколько волокон, в отличие от тарелки хозяина. куда жена его щедро положила большую сахарную косточку. Просить добавки у Саши даже мысли не возникло. Но еще была гречневая каша и чай из каких-то трав, а также соленья, но не грибы. Видимо, их собирать здесь не решались. И варенье, похожее на земляничное, чуть-чуть. Самая большая комната в доме была просторной. Кроме стола в ней помещалось несколько шкафов, один из которых был книжный. В нем стояли собрания сочинений классиков, у них в Прокопе тоже были такие, и разные энциклопедии. В другом красовалась парадная посуда, сувениры, кубки и другие предметы древности, многие из которых Саша не смог опознать, и ничего, связанного с медициной. Для этого у Андреевича был кабинет. На стенах висели картины в простых рамах, новые, потому что на них были изображены мир, каким он стал 50 лет назад, набросанный уверенной рукой, но бегло, будто нарочито скупо. Саша так никогда бы не смог, даже если бы всю жизнь тренировался. Взгляд его упал на фотографию парня лет 18, коротко стриженного, в форме, с шевронами. Такую форму младший видел у рекрутов Орды. Видимо, и фотоаппарат в деревне имелся. «Сын чуть старше тебя», – тихо пояснил доктор. «Забрали, сахалинцы. Сманили. Говорили, что станет большим человеком. Что поёк будет. В офицеры выбиться. Хорошую жену сможет взять. Дом получит. А он погиб. Почти сразу погиб. Не знаю, как именно и кто его убил. И тела не вернули. Закопали у дороги. Типа смертью храбрых пал. Соседский парень, который с ним завербовался, вернулся без ноги и рассказал». Матери уже в живых три года как не было. А то она бы не перенесла. Неужели это мы его? Надо за языком следить, чтобы не пропасть. Его убили на востоке? На западе. Не у вас. Вроде где-то возле Уфы. Он в гарнизоне служил, а его местные зарезали. Он догадывается, откуда я, подумал Сашка. Может, даже понял, что и Сибири, а не из Курганской области. А даже если бы и у вас... произнес вдруг доктор еще тише. «Я-то понимаю, что ты тут ни при чем. Вот жена моя, прошлая, Катерина. Та бы глотку тебе перерезала, но нет ей уже. Рак. Сколько не берег я ее, не давал в дождь выходить, предупреждал, а сгорела за две недели. Это называется лимфома. Хотя она была моложе меня, а мне хоть бы что? Как-то скриплю. Соболезную?» «Вот спасибо!» — в голосе Андреича прозвучал сарказм. «Сочувствие, бродяги — самая ценная вещь в этом долбучем мире!» «У вас же есть еще дети?» — задал вертевшийся в голове вопрос Сашка. «Две девочки. Они в своей комнате. Сколько им?» «Девять и девять». Саша не очень разбирался в человеческих эмоциях, но ему показалось, что доктор хочет побыстрее сменить тему, а лицо его супруги вовсе исказило гримаса. «Боренька, может, не надо об этом?» — прервала она свое молчание. «Сам знаю. Ой, Света, сходи проверь, не забыл ли я курятник закрыть. Совсем маразм крепчает. Алисы обнаглели, могут пролезть. И кот Николаевича может заглянуть. Проверь щеколду. И заодно глянь, не снеслась ли рябая. Корму им добавь и воды подлей». «Да, Боренька». Проходя мимо, она погладила супруга по лысине. Она была гораздо моложе его, но не выглядела пугливой и забитой. Да и доктор, несмотря на напускную суровость и попытки изображать патриарха, не казался Саше тираном. Понятно, почему он посылает ее, а не идет сам. Для него лишний раз вставать со стула, подниматься, идти за порог – тот еще квест. Эх, надо было все-таки помочь ему со снегом. Дело выглядело пустячным, но Саша показалось… что Пустовойтов хочет просто отправить молодую жену на время во двор. «Пусть пройдется. Воздухом подышит», — подтвердил тот догадку, когда Светлана закрыла за собой дверь. «Ей полезно. От мыслей отвлечется». Саша только сейчас заметил, что докторша, а как еще звать жену доктора, не докторкой же, в положении. Видимо, поэтому тяжелый физический труд тот все-таки оставлял себя. «Жену взял другую не потому, что работница нужна, а сироту одинокую, тоже вдовую. Вдвоем-то легче. Жизнь в деревне тяжелая. Света умница, хоть Катю мне и не заменит, но стараюсь клеить жизнь заново. Здоровье не очень, но лет десять еще должен протянуть. А что вы еще знаете про Орду? Как не относитесь?» – набрался смелости и спросил Сашка. «Дернул же черт». «Нейтрально». Политика, она в любую эпоху грязное дело. Стараюсь соблюдать нейтралитет. Знаешь, что значит это слово?» Младший кивнул. Он знал это слово, но не ожидал услышать его здесь. «Ни вашим, ни нашим», — произнес он. «Трусость», — подумал он про себя. «Вот что оно означает. Может, когда-нибудь я повзрослею и пойму, что иначе жить нельзя, но уважать себя тогда не буду». А доктор кратко рассказал ему о визите ордынцев. Сначала напугали всех до да спонтанной дефекации, то есть до усрачки. Столько людей, да еще на машинах. Автомобилей мы лет десять не видели. Выглядели сурово, конечно, но никого не убили. Только прежнего старосту, Коромыслова Ефима Петровича, прибили. К забору, здоровенными гвоздями. Потому что нахамил им сдуру. Мы его, конечно, потом сняли, когда ордынцы уехали, но он все равно помер. Никто о нем не плакал, он был жулик и мироед. Назначили нового, Юнусова. Тот хоть и бусурманин, но мужик честный, гвозди он им подносил. «Сказать по правде, ордынцы нас окрылили», — продолжал врач. «Вот смотри, жили мы заброшенные на краю, и тут пришли они. На машинах, с автоматами, в камуфляже, как призраки из прошлого». Мы сначала перепугались, а потом увидели, что не убивают, как обычные бандиты, а даже порядок какой-то наводят. Староста и его подручные многих достали. Потом гости уехали, но оставили буклеты свои, с законами. А мы как-то воспрянули, спины разогнули, стали в будущее смелее смотреть. Нам веру дали. Почувствовали мы себя частью чего-то. «Частью чего?» – хотел возразить Саша. «Вам пообещали три короба, а вы уши развесили. Не факт, что о вас вообще вспомнят. Материк большой. Здесь ничего интересного для них нет. Ждите, пока краб на горе свистнет. А даже если снова придут, то опять проездом, хотя, может, во второй раз все-таки пограбят. Но кто я такой, чтобы отнимать у вас мечту? Живите, как хотите». Но нет. Если бы не такие, как доктор, то сахалинцы никогда не смогли бы творить то, что они творили». Злость снова накрыла младшего, сжались и кулаки, и зубы. В зеркале, висящем на стене, он увидел, как окаменело его лицо. Но врач совсем не знал его и не сумел считать Сашины эмоции. Подумал, что это боль, горе. Может, парень вспомнил что-то, да что угодно, но никак не бешенство, которое с трудом удерживается внутри. Младший вспомнил приступы ярости бабушки Алисы. Однажды она кинула в деда тяжелой деревянной шкатулкой, когда тот, не подумавши, сказал что-то ей неприятное. Дед чудом увернулся, шкатулка разбилась, а бабушка успокоилась. И они, как ни в чем не бывало, сели ужинать. Саша увидел это случайно. Для его глаз зрелище не предназначалось. «Держи себя в руках», — говорил ему с детства дедушка, когда он сильно шалел. «У тебя наследственность. прочие методы воспитания сейчас другие. В мое время дети росли несносными, потому что им многое позволялось». Но тогда мир был другой. Можно было ребенком оставаться хоть до седых волос. Сейчас не так. У твоего отца не забалуешь, и это не потому, что он злой. Просто нет возможности взрослеть до 30 лет. Ты нам нужен взрослым в 18, самое позднее. Ты мужчина, работник, воин. И наследник, пусть не звание вождя, потому что оно так не передается, но нашего рода. У тебя будет своя семья, за которую ты будешь отвечать». «Поэтому играй, но не дури». В наше время был такой диагноз – СДВГ. Сейчас это называется «дурь и расхлябанность». И действительно, если дед еще позволял себе либеральничать, то Андрей Александрович Данилов, начальник Прокопы, старался держать детей в строгости. Иногда отец включал младшему ролики с дедова компьютера где дородный бородатый священник рассказывал о том, как должны себя вести женщины и дети. Потом компьютер сломался – И на этом курс проповедей закончился. Как и фильмы, кстати, которые Сашка смотрел охотнее. Живого такого батюшки у них в Прокопе не было. А у отца было мало времени на нотации и разговоры. Да и не любил он этого. Зато многому учил своим примером. Постепенно самоконтроль и внутреннее чувство стыда для Сашки начало значить больше, чем контроль со стороны. Он понял, что должен следить за собой сам, не дожидаясь окриков. И годам к девяти... От этих вспышек злости практически не осталось следа. Нет, он не стал заторможенным, и по-прежнему в мелких конфликтах с мальчишками ему иногда срывало крышу, но без истеричности, которая, как он понял, мужчину не украшает. А дома с родителями и вовсе вел себя иначе. Вежливо, сдержанно. А теперь ему стало не по себе. Не кстати вспомнилось, как изрубил ордын со словно мясную тушу. Это не должно повториться. Убивать, если придется, — это одно. А зверем становиться нельзя. А то недалеко до тех же уборов. Саша сделал несколько глубоких вдохов. Кровь перестала стучать в ушах. Не стать чудовищем. Да только чудовища живут и побеждают. Но умные, которые умеют держать себя в руках, дозирующие свою злость, отмеряющие ее ровно столько, сколько нужно. А те, которые не умеют этого делать... Бродят в засранной одежде по руинам и едят всякую дрянь. Тут он вспомнил, что хотел задать доктору еще один вопрос. Перед глазами до сих пор стояла картина. Человек, жрущий тушенку, как дикий зверь и почти так же выглядящий. Хотя про саму ту встречу не надо говорить. «Борис Андреевич, вы слышали про людей, которых называют уборы? Что это значит?» Лицо Андреевича напряглось и помрачнело. «Ты видел хоть одного, парень?» «Где?» Н «Нет, не видал», – предпочелся собрать Сашка. «Но слышал. Этим словом моего дядю, который с рождения блаженный, назвал один человек. Путник». Парень не стал рассказывать, что Гошу назвал так разбойник, пособник ордынцев, которого дядя потом задушил, как котенка, придя в себя, когда понял, что его близким угрожает гибель. А потом снова ушел в свой огороженный мир, где неизвестно, есть ли люди вообще». Дядя говоришь?» – Андреич хмыкнул. «Но «Ну, вы даете. Редко кто держит их в семьях. Это очень тяжело, да и бесполезно. Все равно от человека из них не получится, даже если научить говорить, что мало кому удается. Бывают бездомные, а бывают бездонные от слова «бездна», – вспомнил Саша рассказ бабушки. Она много страшных историй знала. Что-то о том, что было зимой, как люди друг друга ели. вполне нормальные, обычные люди. Просто больше нечего было есть. При этом умом повреждались именно чувствительные и мягкие «неподонки». Убер – это злой дух, упырь. На языке татар и башкир. Так на Урале называют физически сильных, но потерявших разум людей. У нас тут много рождалось детей с генетическими нарушениями, особенно лет двадцать после войны. Тогда это слово и появилось. Вернее, его вытащили из легенд и старых баек, прабабаек. Да и сейчас бывает, что рождается ребенок внешне нормальный, но мозг у него порченный. Некоторые из них в детстве ведут себя как обычные, но перед совершеннолетием срываются, слетают с катушек, становятся изгоями. Это не безобидные дурачки, которые тоже бывают. Это упыри, выродки, людоеды, те, кто не от мира сего. Кто не принимает человеческие порядки, не хочет жить в коллективе, где все друг о друге заботятся, помогают, последние отдают. И хорошо, что они уходят. чепенцам среди людей не место. Я не могу сказать точно, откуда они берутся. Тут нужны научные знания, которых я раньше-то не могло быть. На равнинах их почему-то почти нет. Айболит один говорил, что это может местный паразит или грибок, который живет в определенном климате. Эндемик, но если оно заразно, то почему поражает не всех? И это только версия старого пьяницы. А я думаю, все гораздо проще, что это поражение мозга радиации еще в утробе матери. И он рассказал, как большинство этих бедняк, когда они в подростковом возрасте делались агрессивными, избивали и сгоняли в леса. Кто-то погибал в первую же зиму, но некоторые выживали. Они становились опасными тварями. Скорее зверьми, а не людьми, с интеллектом и повадками хитрого медведя. Сила у них тоже медвежья. А из-за нечувствительности к боли они могут вывернуть себе ногу или руку так, как ни один нормальный человек не сможет. И ходить так месяцами, не умирая от гангрены. А могут босыми ногами по снегу ходить, без сапог. И не сдохнут, даже если нога вся почернеет. Или спрыгнуть с крыши на бетон шестиметровой высоты. Быстрые, проворные. И все только мужчины и только крупные. Женщин убырок почему-то не бывает. И задохликов тоже, и стариков. Скорее всего, потому что такие долго не живут, — подумал Данилов. И вспомнил Шарика, встреченного им убыра. Вряд ли живое стало бы что-то такое при себе держать. Разве только обезьяна? Но обезьяны далеко не глупы. — А как они греются зимой? — спросил Сашка. Дядя Гоша не мог печку или костер разжечь даже спичками, не то что огнивом. Печку не растопят, а костер худо-бедно сумеют. А те, которые не смогут, подохнут в первую же зиму. Они всегда надевают на себя кучу одежды, как капуста, и не снимают никогда. Представь себе запашок. Заскорузлые, поганые, немытые. Дай бог, чтобы ума хватило штаны спускать, справляя нужду. Блютая холода забивается в какую-нибудь дыру, Спят в тоннелях, подвалах, канализации. Как раньше бомжи. Находят спальный мешок или палатку. Или просто заворачиваются в несколько старых ватных одеял, а поверх накидывают какой-нибудь брезент. Иногда в снег зарываются, укрытия копают. Охотники иногда их находят. «Кто такие бомжи?» Слово было младшему незнакомо. «Ну, бездомные. Люди, у которых нет дома. Это теперь у многих нет настоящего дома». и тысячи людей кочуют. А раньше таких были единицы, и они считались асоциальными. Слышал такое слово? Так вот. Иногда уберы засыпают прямо на голой земле, без огня. Уши у них часто отморожены, и пальцев не хватает. Обмороженные они просто отрывают и, возможно, сжирают. У некоторых нет носов. Часто они без языки и с разорванными обмороженными губами. Хотя им язык без надобности. Они обычно только рычат и воют. Едят они. Иногда им удается поймать птицу или рыбу. Волков или собак боятся, те их сами скорее сожрут. Но мелких шавок могут загнать и забить дубиной. Изредка могут напасть и на человека, поэтому детей за кулицу не отпускают. Едят и мертвечину. но чаще воруют, таскают кур, запасы из погреба. Летом поле или огород могут разорить. Хуже животных. больше испортят, чем сидят. Понятно, что их отстреливают. Бедная. Ха, подавил смешок врач. Обычно говорят: какая мерзопакость. А тебе их жаль, вишь ты. Странный. Ходи по ночам осторожно. Не все они такие, как был твой дядя. Упыри, так их зовут по-русски. Дьявольски быстрые и почти не чувствуют боли, как я уже говорил. Поэтому стреляй только в голову и только наверняка. Иначе после целой обоймы убор может свернуть тебе шею раньше, чем умрет от ран. Подранить его — только разозлить. Но так как они не моются и не стираются, еще раньше, чем кулак или дубина, тебя свалит с ног — их вонь. А семьями или группами они и живут? Нет, к счастью, только поодиночке. Хотя охотники рассказывают байки про целые деревни уборов, будто бы те спят в повалку в заброшенных подвалах, как муравьи друг друга друга. «Но это фигня. Как бы они общались между собой. Рычанием, что ли. Дай друг с другом они не смогут поладить из-за привычки кидаться на все, что движется. Кидаться не только, чтобы съесть, заметь. Девушек и женщин тут тоже по ночам не отпускают. Да и в лес за хворостом те редко ходят по одной. Случаев давно не было, но мало ли что. Хотя, честно скажу, соседушки из садки больше проблем доставляют. Но те все-таки люди». «Почти родная кровь. А эти...» «В общем, наши охотятся на них, как на животных. Собаками!» Данилов вспомнил, как в пути ловил себя на странном ощущении, будто кто-то за ним наблюдает. А еще задним числом вспомнил примерно пять еле заметных признаков присутствия людей, которые ему попадались в пути. На жизнь научила краса, как тень, и доверять интуиции. И эта способность не раз еще пригодится, как он предчувствовал. И даже не важно, кто проходил мимо – «Нормальный или нет? Может, не из соседнего городка были те четверо, которые гнали за ним по шоссе, а отсюда, из Елового моста? Приняли ли они его за убора, Или любой чужак был для них все равно, что убор. Но на самый главный вопрос, волновавший Сашу, однозначного ответа так и не прозвучало. От Отчего ими становятся? «Порченные», — закончил мысль доктор. «Они, как мы, только снаружи, а внутри уже не люди». Нормальный человек не может в таких условиях жить. Сдохнет за неделю. Может, это новый вид хомосаспенса? Может, когда-нибудь все станут такими? Вернутся к обезьянам? С чего начали? Может, мы уже и сами такие, только пока этого не знаем. Нет, они не заразны, это факт. Бывали случаи, когда они кусали людей, и не случалось ничего, кроме воспаления. Изредка я лечу такие укусы. У охотников, ну, которые чистят наши края. Он замолчал на полуслове и прислушался. Теперь Саша тоже слышал легкие шаги. Вроде шел не один человек. Но было в них что-то странное. Скрипнула дверь.